Я, мистер Беннинг, адвокат, защищавший ее на суде по обвинению в киднеппинге как раз после случая со школьным автобусом. Еще через неделю я, Томас у э л т о н которому удалось сократить ей срок тюремного заключения до полугода, когда ее признали виновной в нападении на животных в зоопарке. Еще через неделю я, адвокат по гражданским делам, который едва не свихнулся с ее делом о злоумышленно причиненном вреде, когда она учинила дебош на балете».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 Каждый раз, когда я прихожу к маме в больницу, я высматриваю в коридоре женщину-врача в очках в черной оправе с длинными черными волосами, собранными в пучок, и сексуальными ушами. Доктор Пейдж м а р ш а л с ее дощечкой для бумаг, с ее пугающими мечтами о том, как помочь моей маме прожить еще 10-20 лет. Доктор Пейдж Маршалл – еще одна потенциальная доза сексуальной анестезии. Смотри так же, Нико, смотри так же, Таня. «Смотри так же, Лиза. У меня складывается ощущение, что я произвожу весьма невыгодное впечатление своими стараниями. В моей жизни не больше смысла, чем в дзенском Куане». Поет домовой крапивник, но я не уверен, настоящая это птица или сейчас ровно четыре часа. «Память у меня слабая стала», — говорит мама. Она трет виски большим и указательным пальцами, обхватив лоб рукой и говорит.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 и вернулся?» — говорит она. «О благословенный Отец Небесный, прости меня, пожалуйста!»